«Это просто картофельная запеканка», — сказал я. «Какой-то простущий пирог. Наверное, все же пастуший пирог. Наверняка очень вкусный. Будь любезен, положи его в холодный шкаф. А то я...» — он скинул руки, оторвав обе трости от пола, и на мгновение я испугался, что он сейчас упадет прямо мне под ноги. Но он устоял, вовремя вернув трости на место. «Да, конечно. Я пошел в кухню». Мне жутко нравилось, как он называл холодильник холодным шкафом, а автомобили – моторами. Он был человеком старой закалки, до мозга костей. А еще он называл телефон телефонгусом. Это было так круто, что я сам стал использовать это словечко и использую до сих пор. Положить мамин гостиниц в холодный шкаф не составило никакого труда, потому что внутри было практически пусто. Профессор Беркет вошел в кухню следом за мной и спросил, как у меня дела.